Глава 56. Список. Тогда же. Натан. Слушаю, как моя драгоценная хлюпает носом, и внутри все вздрагивает. Не такой реакции я ожидал, не к тому стремился. В воображении как-то все совершенно по-другому рисовалось. Хотелось радости, блеска в глазах, любви. Чтобы, как в фильмах, ты кольцо, она отчасти в крик. А потом прыгает на руки, и следующие несколько часов невесту от тебя не отлепить. Ждану тоже не отлепить, но, думается, мне причина здесь отнюдь не в обилии счастья. Внутренности начинает обжигать едкое дряньми, которые разочарование. Очень стараюсь себя сдержать и не вывалить это чувство на нее. Аккуратно спрашиваю. «Ждана, девочка, что такое?» Прижимаю ее к себе, глажу по голове. «Прости, я не буду...» Тянет она немного от меня, отстраняясь. «Чего не будешь?» Замираю на месте. «Плакать не буду. Пойми, мне просто страшно». С этими словами она снова утыкается мне в грудь. Даю минуту передышки, потом все-таки спрашиваю, что именно тебя пугает. У, -у, у тянет она и замолкает. «Так, я не понял, это я сейчас срочно должен переквалифицироваться в экстрасенса и прочитать ее мысли?» «Эх, если бы так было можно, многие мужчины состояние бы выложили за подобную способность. Ждана, просто назови причину». «Одну?» — подает она голос. «А у тебя их несколько?» — хмурю брови. «У меня их список». «Тогда давай список». Чувствую, как Ждана сжимает мой торс своими ручонками, упирается в грудь лбом, а потом отстраняется и, наконец, отвечает. «Хочешь список?» да. «А ты чего такой хмурый?» «Не каждый день узнаешь, что твоя любимая девушка не очень-то горит желанием стать твоей женой», выпаливаю, даже не успев подумать. «Ты что?» — всплескивает руками она. «Я горю, то есть хочу. Ну, ты понял? Или не понял?» «Не очень-то понял», — пожимаю плечами. «Натан». Будь мы обычной парой, я была бы самой счастливой девушкой на свете, просто потому что ты захотел на мне жениться. Но мы не обычная пара, завершаю за нее фразу. И все равно я другую спутницу жизни для себя не вижу. А ты, Ждана, ты видишь? Мне ни на кого, кроме тебя, вообще смотреть не хочется. Она берет мою руку, трется оладонь щекой, снова хочет объятия и, наконец, тянется ко мне губами. Хоть что-то. Целую ее, как могу, нежно, а она тает и жмется ко мне все сильнее. Чувствую, как меняется ее вкус. Так всегда происходит, когда в Ждане просыпается желание. Уже задумываюсь о том, в какой уголок нам бы с ней забуриться. Наверняка на третьем этаже полно спален для гостей. Тут на балкон высыпает сразу пять человек. Наша идиллия нарушена, а Ждан этого даже не замечает и недовольно бурчит, когда я прерываю наш контакт. «Пойдем», — шепчу ей на ухо. Обнимаю за плечи, веду обратно в зал, собираюсь наплевать на правила приличия и умыкнуть мою красавицу наверх, но куда там? К нам сквозь толпу через весь зал спешат Трубачевы, целых две взрослые особи. Эти уж точно сбежать не дадут. «Ты обещала выдать список страхов», — напоминаю Ждани на ухо. «Давай дома», — кивает она. «Когда Трубачевы подходят, жму Кириллу руку». Поздравляю с днем рождения! Пока говорю это, его жена умудряется все-таки заметить, у даны на пальце кольцо. Впрочем, его сложно не заметить. Само по себе большое, а на крошечной руке моей невесты оно смотрится просто громадным. А! визжит Кира и машет ладонями. Свершилось! Смотрю на жену друга и невольно хмурясь. Именно такой реакции я от моей стервочки и ждал. Если хотел такую реакцию. Надо было и девушку выбирать, как Кира. Вдруг приходит ко мне озарение. Ждана другая, и судьба ее сложнее Кириной, хотя той и на жизненном пути тоже попалось немало битого стекла. Крошка Кира тем временем бросается к Ждане обниматься, Кирилл снова тянет ко мне руку. «Поздравляю, большое дело!» «Как поженитесь? С вас через девять месяцев подружка моей дочки!» смеется Кира. Через минуту к нам подходят сначала одни друзья, потом другие. Откуда ни возьмись, появляется Трубачев-старший, понимает, что к чему, и во всеуслышание начинает меня поздравлять. Неожиданно праздник из дня рождения Кирилла превращается в вечер моей помолвки. Все успокаивается лишь через полчаса. Появляется ведущий, просит всех рассесться по местам, официанты выносят первые горячие блюда, вечер идет своим чередом. После того, как справляемся с первой порцией шашлыка, Чувствую в кармане отчаянную вибрацию телефона. «Это мой секретарь. Она никогда не беспокоит без повода», — шепчу Ждани на ухо. «Мне нужно ответить на звонок». Она кивает, я выхожу из шумного зала в прохладу и тишину коридора, иду к самому дальнему окну. «Да?» «Натан Альбертович, завтрашнюю раннюю встречу перенесли. Я подумала, стоит вас уведомить». «Правильно подумала». Мой секретарь тут же воодушевляется, начинает объяснять, как она хочет перекроить мое расписание на завтра, а я резко перебиваю. «Освободи первую половину дня. Остальную информацию пришли на почту. На этом кладу трубку». «А что?» «Имею я право отметить, помолвку или нет? После ужина поедем со Жданой куда-нибудь потанцуем, музыку послушаем, что-нибудь выпьем. Не каждый день предложение делаю, надо это отпраздновать». «Ты собрался на ней жениться?» Вдруг слышу над ухом возмущенное шипение Шилова. Он кладет руку мне на плечо и требует Карц, пойдем поговорим».